Глава шестая Я медленно открыл глаза Медленно моргнул Поводил туда-сюда глазами Осмотрелся От чего я проснулся? Будильник Никто не умер Оглядываюсь Ну, лежу я все еще на диване Тело у меня все еще мое Да и квартира вроде не сгорела в некритическом огне Ого, у меня что, в какой-то век нет проблем от собственных решений? «И такое бывает? Охренеть! Души усвоились, ха! А по результатам у нас, прикрывая глаза, вглядываясь в бесконечную тьму». «Сколько? 55? Парни, вы издеваетесь? 55 созвездий за ночь? Да это же намного больше, чем я ожидал!» «Правда, ни хрена оно не за ночь, конечно. Так-то я жопу достаточно порвал, чтобы с такой легкостью их получить». Приди я в эту секту неделю раньше, мне бы там смачно напихали. Прокачка дала свои плоды. Теперь я дошел до того, что за один рейд собрал 55 созвездий. 55, Ха. хмыкнул я, вставая с дивана и начиная собираться в академию. И куда ж их пристроить? Ну, это минимум две новые школы. Либо прокачать две до продвинутой, либо одну до высшей. Да, увы, да высшая прокачка требует уже не 20, а все 40 очков. Ха, высшая школа души. Это ведь в призрака превращаться можно и атаковать саму душу врага! И проклинать ее же. Черт, как много всего! Я все хочу! Ладно, если я правильно прочитал Теодора, мне нужна школа исключительно против него. Это минимум тьма. Он еще не приходил? Стоя под душем, я прикрыл глаза и коснулся лба. «Условия контракта активируются, и я получаю доступ к памяти Фредерика. И нет. Теодора он не видел, хотя и частенько о том думает. Ну, вернее, переживает за меня. Ха, ну да, стоило бы. Человек, овладевший силой солнца, весьма грозный соперник. Ладно, а теперь пока есть время, я вышел из душа и сел посреди зала. Все спят, никого нет». «Даниэль еще едет. И сейчас идеальный момент, чтобы очень сильно приобрести в силе. Не против Архуанта, нет. Против всех остальных». Я сжимаю кулак. Разжимаю. На ладони появилось девять ярко-красных жемчужинок. Те самые страдающие, пораженные некротикой молодые души, что я собрал из бункера. Хотите немного базы из мира некромантии? У старых, повидавших жизнь душ... Вероятность стать аберрацией или злым добрым духом намного больше, чем у молодых. Они лучше сохраняют самоидентичность. Молодые же очень редко остаются на земле. Но боги, если они остаются... Молодая, мстительная душа — это как десяток, если не больше, злых старых призраков. Сила просто огромна. Грубо говоря, молодняк энергичный и неопытный. Старики дряхлые, но повидавшие. «И теперь у меня 9 мстительных духов. Не просто призраков, а именно мстительный дух, его подтип. Это мощно!» «Да мы все помним, что сделал тот призрак на кладбище. Он просто человек рвал, как нехрен делать. А тут у меня таких девять, и в несколько раз сильнее. Это реально мощно, но мы сделаем мощнее». Я прикрываю глаза и концентрируюсь на линию звезд в своей душе. «Путь Романтии, продвинутая школа. Душа. Открыть заклинание слияния душ. Открыть заклинание создания операции. Открыть заклинание порабощения операции. Три звезды вспыхивают в моей душе. Я открываю глаза, смотрю на ладонь и сжимаю кулак, кроша все девять жемчужин. Слияние душ. Девять призраков закружились в хороводе и начали стягиваться к единой точке над моей ладонью. Сливаясь в ровно такой же вихрь, как в бункере некромантов. Создание операции. Вихрь в центре комнаты запульсировал. И теперь не просто стягивался в точку, а соединялся в единую фигуру. Девять призраков начали сливаться, а их силуэты пропадали друг в друге. И вот когда из девяти остался один... Порабощение операции. Моя некротика, словно паразитический червь, проникает в грудь парящего призрака. И тот моментально перестает сопротивляться. Он медленно опускается на пол и просто замирает, молча смотря на своего нового повелителя. Двухметровый, кроваво-багровый призрак. Его лицо походило на сплошную кожаную маску с прорезью для пульсирующих глаз. Корпус, плечи, трапеции, руки были необычайно мускулисты и крепки, а пальцы сливались с длинными когтями, задевающими пол. Ног у него не было. Вместо них падала дымка, а сам призрак левитировал посреди комнаты. «Моя первая созданная операция, Мой личный спектр!» — даровал я имя. Его сердце ударило импульсом энергии и окончательно прибило фантомный якорь к моей душе и силе. «Спектр!» — я это слово еще вчера упомянул. «Они объединенные одним спектром эмоций. Злость, месть, надежда». Как по мне, классно звучит и хорошо подходит. Операция из девяти мстительных, жаждущих крови душ. Спектр. ха, -ха. Но крутяк же, не? Спрешься. вздыхаю я, отзывая призрака. Сущность пропадает. Хе, да уж. Знаете, а ведь это, возможно, сильнее вихря. Да-да-да. Звучит как бред, ибо на что способны девять душ против сотни. Но, поверьте... Девять таких душ вполне себе. Это сильнейшие эмоции, объединенные под моим руководством. Физический и энергетический урон, бесплотность, хождение сквозь стены, полная разумность и подчинение моим приказам, универсальный агент, рожденный для убийства. Ну, у этого и цена высокая. Продвинутая школа и аж три заклинания. Зато теперь любую операцию смогу подчинить». К этому времени в комнате как раз начала зарождаться жизнь. Вышли сонные малявки, за ними Света. Все зевали, включали мозг, не понимали, где они живут и живут ли вовсе. Сказав Свете «сегодня не гуляй, есть дело, будем учиться», я, наконец, вышел из квартиры. «Даниэль, тут как тут, а этот никогда не опаздывает. Может, он телепортируется?» Мы поехали к Ленет. Пока ехали, я смотрел на медленно поднимающееся солнце и красное темное небо. Угадал ли я насчет Теодора? Прочитал ли его характер? Придет ли он? Или ему вообще насрать на Линет? И Фредерик зря нагнал жути? Не знаю. Но это не повод не готовиться. Путь мистицизма. Открыть школу тьма. Открыть заклинание тьма сгущается. Открыть заклинание тьма нарастает. Бам! Вот и минус двадцать созвездия. Итого осталось тридцать, но теперь. Ну ладно, что я все говорю, договорю, да сейчас покажу. Мы подъезжаем к элитному жилому комплексу. Как всегда, здесь охрана, как всегда фонари, как всегда, элитно и приятно. Уже даже газон стригут. Выхожу из машины, иду к подъезду, осматриваюсь, пока никого. Линет пришлось подождать. И через 10 минут заспанная красавица лениво вышла из рифта. Я хмыкнул. Куа! Пробубнила она, убирая волосы изо рта. Сонный, мило выглядишь!» «Да-да, конечно!» Она не поверила, но лицо немного посветлело. И впрямь забавно. Сразу ей живости придаёт. На этом мы заканчиваем наше приветствие и направляемся к машине. Линет решила идти первой, и по дороге еще раз пять зевнула. «Я шел следом, оглядывался. Но где же?» «А, отбой! Вот он!» Слева от девушки мелькает резкая вспышка. Уже готовый к приходу Архонта, я быстро к ней подскакиваю и встаю между появившимся парнем и своей нанимательницей. Линет сначала ничего не понимает, а затем выглядывает из-за плеча. «Теодор?» Снова он. Но «Ну, привет, герой!» Золотовласый парень с мерцающими золотыми глазами молча смотрел то на меня, то на Линет. На лице будто не было эмоций, но я прекрасно видел играющую в зрачках ярость и напряженные скулы. Твою мать! А ведь его телепортация бесшумна, совершенно, а свет от нее минимальный. Если он так скакнет мне за спину, я ведь, скорее всего, даже не узнаю. Жуткая сила. Но у меня еще ужаснее. Ох, а зря ты пришел, когда не поднялось солнце. Тьма нарастает. В тени вокруг нас начали медленно стягиваться к архонту, выдавливая хоть какой-то свет от фонарей. «И что ты пришел?» — устало вздохнула девушка. «Ты же говорила, что тебе не нужен телохранитель», — монотонно произнес он. «Почему я узнаю от левых лиц, что теперь ты ходишь с ним? Почему ты меня даже не стала слушать? Как это все понимать?» «Я говорить, что мне не нужен ты!» — повысила она голос. «И все еще так считаю. Пойди прочь!» «Линет!» — нервно вздохнул он. «Ты реально променяла меня на него?» Переводит взгляд. «Пугающее присутствие. Жуть!» Присутствие работает всегда. Но вот жуть даже не коснулась его ментального барьера. Она просто сожглась на подходе. «Да, а вот тебе, Архонт!» «Давно не виделись?» — киваю. «Мы когда-то виделись?» — пренебрежительно задрал он бровь. «Ха, -ха, ха Он реально не помнит, кого нахваливал перед толпой и кем гордился!» «Господи, ну как низкое омерзительно, Фу, Геройчик с раной. «Теодор, еще раз повторю, уйди от меня!» — процедила Линет. «Не нужен ты!» «Я не могу допустить, чтобы моя невеста шлялась тем, кто не способен ее защитить!» — повысил он голос. «Я не твоя!» «Я способен, не переживай!» — отвечаю за девушку. «О, правда, что ли?» — хмыкнул он. «Ты-то? И на что ты способен в сравнении со мной?» «Например, спасти в лесу?» «Улыбаясь». «Ее спас?» Он распахнул глаза. «Так это был ты!» «Это все из-за тебя, паршивый уро! «Тьма сгущается!» Никто и не заметил, как стало темновато. А Теодор не заметил, как его светлая, солнечная сущность начала утопать в своей противоположности. Теодор не заметил, как вступил на территорию тьмы. Теодор, твои чувства невзаимные. «Линет — не твоя невеста, и ты не ее телохранитель!» — монотонно чуканил я. «И сейчас ты мешаешь ей учиться. Прошу, в сторону!» «А иначе что?» — процедил он. «Убьешь меня? Пошел вон отсюда!» — Сарала Линет. «Теодор — это ожившая сущность света, и тьма ее съедает. Все, что в нем есть — силу, уверенность, характер, Да, если он захочет, просто щелчком пальца превратит здесь все в выжженную улицу. Но пока что он этого не хочет. Темные щупальца по кусочку откусывали его душу. И он это чувствовал. Неуютное ощущение. Желание отсюда уйти. Лень стоять на своем. Ему хотелось поскорее уйти. Ах, давай не будем устраивать детский сад, вздыхая. Мы же все тут взрослые люди. Ты же не хочешь... Едва сдерживая скал, чтобы Ленет разозрилась на тебя еще больше. Страдай ты, страдай. Ох, как прекрасны сомнения на твоем жалком лице. Обожаю землю. Обожаю людей. Ну, такие наивные, глупые создания. Такие у них вкусные эмоции. Ты проиграл, Архон Света. С того момента, когда я узнал о твоих чувствах, Кленет, ты глупый молец, получивший силу не по мозгам. «И пока я здесь, ты будешь страдать и ползать у меня в ногах. Просто исчезни!» «Я еще вернусь, Эленетт!» — процедил Теодор. «Ты поймешь, как ошибаешься!» Вспышка, и он исчезает. Я хмыкаю. Он способен стереть здание меньше, чем за секунду, но не способен понять свои же рычаги давления. Стоило только твердо смотреть ему в глаза, как вся неуверенность вылезла наружу. «Сраный неудачник!» «Ну все, пойдем?» Подаю руку девушке. Грррррр. Снова издает она этот звук и зачем-то кладет ладошку поверх. Э -э -э, «Да это же просто пригласительный жест был. Нам до машины идти минут. Э -э -э, Чего она меня за руку взяла?» «И что с ней теперь делать?» Будто, отвечая на сомнения, девушка сжимает свои худые пальчики и тянет меня к машине. Так и не решившись что-либо предпринять, мы за ручку молча пришли к Даниэлю. Тот, увидев это безобразие, даже бровь изогнул и из окна вытаращился. Я на него посмотрел и сам недоуменно пожал плечами. Да уж, девушки намеков не понимают. Мы сели, поехали. Теодор много не отнял, за что ему большое спасибо. Так что прибудем вовремя. Едем, едем. Линет молчит, смотрит в окно, хмурится. Прямо как тучи, потому что они тоже хмурые, они ведь тучи. «Он не мой жених, если что». Вдруг решилась она. «Он хотеть со мной знакомиться, но я нет. Третий раз его видя в жизни». «Ок». «Недоразумения нет?» — поворачивается она. «Да и не было». «Вуха, ну хорошо». Ее морда разъяснилась, и человек-тучка просветлел. «У меня нет жениха». «Ладно. Хотя, может быть, и хотела бы». «Хорошо. Если бы предлагали, я бы думала. А так и не предлагает никто. Эх». «Ага, жаль». Чё к чему? Таким темпом доезжаем до академии. Даниэль получает дальнейшие указания и едет за моими сестрами. В класс Линет заходила с явным недовольством. Ну да, вчера и впрямь нервишки подпортили. Мне-то хорошо и весело, я люблю людей бить, но вот Линет. Да ладно, чё ж там Линнет, никакая девушка не любит, когда ее видят голой, без разрешения. Правда, вот одноклассники встречали нас с другими эмоциями. «Госпожа Линет, здравствуйте!» — помахал парень. «И тебе, Виктор?» «Здравствуйте!» — кивнула какая-то девочка с первой парты, причем сразу обоим. «Привет!» Мы с девушкой переглянулись. Сначала ничего не поняли, но потом все нас избавили от этой загадки. «А это правда, что вы вчера из вращугу застукали и заставили реновацию провести?» Повернулся к нам ушлый паренек с передней парты. «Ух, сука! У меня ведь невеста здесь учится!» — шипел он. «А если бы она пострадала?» — Я бы убил этого урода на месте. Ты еще сдержался, Виктор. Все понятно, все очевидно и даже закономерно. Знаете, не на такой эффект я рассчитывал. Не на благодарность и восхищение. Я хотел, чтобы меня боялись, ведь это моя природа, сила, стихия. Я бы мог этим пользоваться. Но боятся меня теперь только извращенцы, а все остальные мне благодарны. — Это все Витя, — стеснительно пробормотала Линет. Он заметил. «Лины, твою мать! Не эскалируй доброе чувство. Я люблю дождь не потому, что в нем можно веселиться, а потому, что он скрывает слезы. Не нужны мне ваши нежности. Не за этим я весь день всех шугал». «Молоток!» — хлопнул меня по плечу парень. «А откуда он знает про мой молот? Я же им не пользовался!» «Или он про другое?» «Ох, лучше бы все боялись!» «Класс всем стать! Начинаем урок!» — заходит учитель. За этим, наконец, внимание в нашу сторону прекратилось. Я ж вспотел слегка. Может, проломить им бошки? Урок прошел, как обычно. Я сидел, скучал. Линет снова сопела в попытках что-то там решить. Химия вроде. Как ей это пригодится? Вообще без понятия. Зато теперь... Хе. Теперь урок истории. Да-да-да. С важным видом кивала Линет, общаясь с девчонками. Это Виктор его поймал. Виктор? Знаете, как быстро она приходит в бешенство, так же быстро ко всему привыкает. Теперь она и не злилась, и не стеснялась. Теперь она с гордым лицом хвасталась моим достижением и принимала похвалу. «Да-да-да, это мой Виктор его поймал, да-да-да!» Она махала пальчиком и поддакивала одноклассницам. Я сидел и с гнусным лицом смотрел на главный источник слухов с четвертым размером груди. «Линет, твою мать!» Ну все, плакала моя кошмарная репутация. Да е. Да-да-да! Все он меня защищал. Мой Виктор здесь все исправить! Да-да-да! Заходит учительница. Все сразу замолкают, и, судя по лицам учеников, лучше тишину не нарушать. Лилия нас осматривает, ждет, пока рассядемся, и, как ни в чем не бывало, начинает урок. И идет он, как ни в чем не бывало, и продолжается. А вот заканчивается. «Госпожа Линет, господин Виктор, подойдите». Все ученики выходят, женщина закрывает дверь, и мы остаемся втроем. «Сразу к делу. Линет, благодарю вас, что решили дать нам второй шанс. Мы очень ценим ваше доверие и обещаем не подвести». Кивает Лилия. Блондинка фыркает. «Виктор, после урока зайдите ко мне, как и договаривались, получите отчет об изменениях в структуре школы и результат реновации. Мы ее закончим послезавтра». Киваю. «Во, так мне нравится. Сразу к делу и сразу как надо. Почему у женщины оказались самые твердые яйца?» «Что касаемо запроса в изменении кодекса на рассмотрении, Продолжает женщина. «Госпожа Лилия, мне кажется, вы намеренно оттягиваете главный вопрос, который уже обсуждался два раза. Хмыкаю я. Архив, госпожа Лилия, мне нужен доступ в архив к материалу Теоса. «Женщина выдыхает». «Очевидно, что в таких принципах на уступки идти она не желает, но...» «Надо, Лиля. надо. Вы обещали раз, обещали два. Пришло время держать слово. Пришло время помогать мне в воскрешении матери». Она садится на стул и устало расслабляется, выдыхает. Какое-то время молчит. «Я жду. Похоже, меня ждет еще то приключение». Но почему-то вместо строгого взгляда в мои глаза, как всегда до этого делала учительница, она с надеждой смотрит на Линет. Госпожа Линет поднимает глаза Лилия, Что вы знаете об Олимпиаде, исторический медвежонок? Ха, задирая я бровь, это еще к чему? «Да, я знаю, как вас пропустить в архив абсолютно законно и полноценно, без костылей. То есть с полными правами для всех вас!» – намекает она. Но это делается через ученика. А ученица здесь Линет. И через три дня стартует интеллектуальная олимпиада по истории. Господи, только не говорите! Линет, вы хорошо знаете историю? «Не очень!» – гордо отвечает она. «Виктор, я ведь правильно поняла из нашей первой беседы, что вы знаток остальных?» Вздыхает Илья. «Я могу исключить одного ученика из участия и писать другого, но вам придется поднатоскать или Я поворачиваюсь на девушку. Та стояла совершенно тупой, но очень красивой и важной. Будто так и надо, и все у нас хорошо. «Ты еб***ь, Начинаю плакать. «Я ведь тоже ни хера не знаю!»